Путь наверх и путь вниз одно и то же. Кефы не слушал. Как дьявол, ты искушаешь. За этим ты пришёл сюда ввести меня в искушение. Сказать мне, что всё, что я делал, неправильно. Именно это скрывается за твоими умными речами. В них пустота, и ведут они в пучину безумия. Ты хочешь сказать, что бессмысленно даже пытаться что-то сделать? Почти правильно, сказал Симон. Но не совсем. Настоящие пучины ещё дальше. Кефу смотрел в изумлении. Настоящая пучина, сказал Симон, это когда бессмысленно пытаться что-либо сделать, но необходимо. Наши усилия необходимы, хотя бесполезны и не могут ни к чему привести. Это необходимо именно потому, что ни к чему не приводит. Все наши усилия будут сведены на нет, но и они следдут что-нибудь на нет. Это будет поддерживать равновесие в мире и послужит гарантией, что ещё какое-то время ничего не случится, потому что если бы мы перестали действовать, мир перестал бы существовать. Ты безумец, сказал Кефа. В любом случае у нас нет выбора, продолжал Симон. Поскольку, если бы мы перестали действовать, мы бы умерли. Он улыбнулся. А тогда в каком-то смысле мир действительно перестал бы существовать. Кефа жадно отпил из кубка. Казалось, он немного успокоился. Я ежу, ты пришёл не для того, чтобы искушать меня, сказал он. Такие доводы никого не смогли бы искусить. Это ведёт лишь к полному отчаянию. Да, сказал Симон. Как можно в это верить? Симон молчал, он встал и взмахнул свой плащ. Уже поздно, сказал он. Нам обоим нужен отдых. Симон, ты веришь в то, о чём ты мне говорил? Какая разница, верю я или нет, устало сказал Симон. Главное, что я это вижу. И в столь в данный момент это противоположно тому, что видишь ты и как ты взвалил на себя груз своих убеждений и их неосуществимость так и я должен нести этот груз на себе мы ничего не значим кефа ни ты ни я нас просто используют он пошёл к двери потом обернулся ты не должен винить себя в смерти иешоа сказал он. Никто из вас не имеет к этому никакого отношения, так же как и ваше дурацкое объяснение, которое вы всем навязываете. Он должен был умереть. Это было неизбежно. Он вышел на тёмную улицу, унося с собой в памяти белое изумлённое лицо Кефы. Может быть, он забыл про нас? С надеждой спросил Марк. Они ждали в приёмной с 12 часов дня. Теперь солнце отбрасывало длинные тени на террасу снаружи. Пока они ждали, вошло и вышло не менее 50 просителей, лизоблюдов и отчаявшихся чиновников, некоторые были допущены к императору, другие получили отказ в аудиенции, остальные ушли в свояси по доброй воле. Кроме Симона, Кефы, И марка, оставшиеся землевладеели с какой-то туманной жалобой по поводу своих земель, торговец, надеющийся получить монополию, и толстяк, рассказывающий всем о своём генеалогическом древе. "Нет", сказал Симон, он не забыл. Кефы сидел молча. Он был погружён в свои мысли, возможно, молился, а может быть, решил, что ему просто нечего сказать в этом случае, подумал Симон. Он проявил необычную для него прозорливость, так как действительно сказать было нечего. Я голоден, пожаловался Марк. Ирония жизни, заметил Симон, находиться в компании двух магов, ни один из которых не способен сотворить что-нибудь съестное. Я не маг, сказал Кефа, советую не говорить это императору. Я собираюсь как можно меньше разговаривать с императором. Я надеюсь, ты не заставишь меня говорить что-нибудь, что ему может не понравиться, с беспокойством спросил Марк. Если это случится, сделай вид, что тебя душит кашель, благородно предложил Симон, а я придумаю, что сказать. Кеф открыл рот, и Симон ожидал, что последует поток справедливых упрёков.